ДЕТЕКТИВ ЭНДИ ВИЛТОН «Её зовут Джин Грейс Палмер», — рассказывает Энди. Останки обнаружены в озере у Лейк-Холла в Даунсли. Криминалисты считают, что погибла она примерно в 84-м. Из дома сбежала за 10 лет до своей гибели, и с тех пор её след пропал. «Нам не удалось найти ни одного человека, с кем Джин общалась бы в 80-х». «Будем признательны, если вы дадите нам место в одном из выпусков газеты для публикации её фото, я мог бы подбросить вам что-нибудь интересное в качестве благодарности». «Позволите мне провести в передовице параллели с делом о черепе». «Почему бы и нет? Однако прошу вас подождать до понедельника». «Присылайте ваш снимок», — соглашается д е н и с Уэсткотт. «Посмотрим, что можно сделать. Загадочная находка в озере уж точно лучше для первой полосы, чем ремонт дорожного покрытия в районе аттракционов. А это самая горячая новость, которая у меня есть на сегодня. Разве что с в и н д е н одержит невероятную победу в очередной игре. Надежда, знаете ли, умирает последней. Увидимся завтра вечером в пшеничном снопе. Постараюсь заглянуть, если разрешит подружка». в чём Энди ни за что не признается. Деннис его засмеёт. «Договорились, сынок. Пока, Деннис». Энди вешает трубку, и Максим нетерпеливо спрашивает. «Ну что?» «Даст на следующей неделе. Возможно, мы получим первую полосу». «Отлично сработано, Энди». «Ты условилась о встрече с няней?» «Пока нет. Пыталась выйти на неё, но безуспешно. Завтра попробую ещё раз». «Не откладывай в долгий ящик, у меня насчёт неё странные предчувствия».